Ты еще не знаешь, насколько твой желудок сильнее твоего разума, — сказал задумавшийся и стал замирать. Младой удав презрительно отвернулся от него, потом несколько раз блудливо посмотрел на него и, убедившись, что кролик не шевелится, начал оживать и вытягиваться в его сторону. Конечно, бормотнул он, глядя на задумавшегося неуверенным именно потому особенно наглым взглядом, обещащенного гипнотизера. После долгой дороги перекусить не грех. «Учитель — Учитель! — крикнул кролик. — Но ведь твоя смерть — это уход от борьбы! Ты оставляешь наше дело! — Тихо! — спокойно остановил его задумывающийся. — А то ты опять его напугаешь. Я любил братьев-кроликов и делал все, что было в моих силах, но я устал. Меня сломило предательство. Я знал многие слабости кроликов, знал многие хитрости короля, но никогда не думал, что этот вегетарианец способен проливать кровь своих же кроликов. Я столько времени отдал изучению врагов, что упустил из виду своих. Теперь я боюсь за себя. Я боюсь, что душа моя погрузится в великое равнодушие. Какое бывает у кроликов самый пасмурный день, в самую середину сезона больших дождей. Таким меня видеть кролики не должны. Ты будешь продолжать дело разума. И тебе будет во многом легче, чем мне, но во многом и трудней. Тебе будет легче, потому что я передаю тебе свой опыт изучения удавов, но тебе, милый, Будет труднее, потому что твоя любовь к родным кроликам должна приучаться к возможности предательства. Моя любовь этого не знала, мне было легче. Я передаю тебе наше дело, и потому пользуюсь правом на усталость. Удав, который все это время наползал на задумывающегося, старался не думать о том, что задумавшийся, довольно худой кролик, наоборот, старался думать, что это самый умный кролик, и он, проглотив его, лишает племя кроликов самого умного кролика и в то же время заставляет его ум служить делу удавов. Эта мысль его настолько взбодрила, что он, учитель, крикнул кролик в последний раз и зарыдал, потому что пасть удава замкнулась за задумавшимся. — Я покажу этой сволочи королю, — горько рыдал кролик. — Я покажу этому выскочке находчивому сволочи, какого великого кролика загубили. Удав, пошевелив челюстями, незаметно уползал, прислушиваясь к рыданиям и одновременно ко вкусу проглоченного кролика. Он чувствовал не то стыд за то, что проглотил такого знаменитого кролика, не то стыд за то, что проглотил его с такими долгими и унизительными церемониями. «Как-то это все неловко получилось», — думал он. «Зато теперь весь его ум во мне, это точно. А вдруг и в самом деле нет никакого гипноза? Или мой перестал действовать? Нет, я просто слишком устал». Во всяком случае, одно точно. Весь его ум теперь во мне. Когда его тело после обработки станет моим телом, его уму будет некуда деваться, и он станет моим умом. Так думал молодой удав, уползая в джунгли, стараясь отгонять всякие тревожные мысли о своих гемнотических способностях. От тревожной неуверенности мысль его Вдруг возносилась к самым радужным надеждам. «В конце концов, что мне гипноз?» — думал он. «Имея сдвоенный ум кролика и удава, я могу стать первым среди соплеменников. Великий питон, например, вообще не ловит кроликов, ему готовеньких подают. Еще неизвестно, кто теперь умнее. И вообще...» — вдруг промелькнуло у него в голове. «Почему удавами должен править питон?» «Правда, он близок нам по крови, но все-таки народец. Удавами должен править удав!» Вдруг громко прошипел он и сам поразился глубине и четкости своей мысли. «Уже действует», — подумал он. «А что же будет, когда кролик переварится целиком?» Тут он окончательно успокоился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 — Пусть будет так, — неожиданно уступил король. — Я выше личных оскорблений, но давайте выясним, в чем дело. — Давайте! — кричали из толпы. Долой кричали другие. Чего там выяснять? И так продолжал король. — Почему глашатый попал на нейтральную тропу? Да — Да-да, я лично его послал. Но для чего? — К сожалению, друзья мои, по поступающим в нашу канцелярию, Резко увеличилось количество кроликов, без вести пропавших в пасти удавов. Из этого неминуемо следует, что удавы в последнее время обнаглели. Возможно, до них дошли слухи о новых теориях задумывающегося, и они решили продемонстрировать силу своего смертоносного гипноза. Что же нам оставалось делать? Показать врагу, что мы притихли, впали в уныние? Нет и нет?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 По какой-то странной ошибке позднее во всех отчетах об этом собрании эти аплодисменты были названы переходящими во всеобщую овацию. Возможно, так оно и было рассчитано, потому что король в этом месте остановился, может быть, ожидая, что аплодисменты перейдут в овацию, но аплодисменты, не переходя в овацию, замолкли, и король продолжал говорить. И вот наш глашатый с песней был послан на нейтральную тропу где он должен был, как это, кстати, записано в нашем королевском журнале, пропеть в ритме марша текст на мелодию вариации на тему бури. «Текст, текст!» — бешено закричали кролики из толпы. Некоторые из них свистели в пустотелые дудки из свежего побега бамбука. Это считалось нарушением порядка ведения собрания и каралось штрафом, если королевская стража находила свистевшего. Но в том-то и дело что стража обычно не находила свистевшего, потому что свистевший тут же съедал свой свисток, если к нему приближалась стража. «Текст, собственно говоря, сочинил наш придворный поэт», — сказал король, озираясь, и как бы случайно, найдя его в числе допущенных к столу, кивнул ему. «Пусть он зачинает свой божественный ритм». Поэт уже давно рыдал о судьбе задумавшегося, проклиная в душе коварство короля — который навязал ему написание этого стихотворения. Но ему надо было думать о своей судьбе. И он, продолжая всхлипывать по поводу гибели задумавшегося, быстро сообразил, кстати, без намека короля, как выпутаться из этой истории. Он вышел вперед и заявил. Текст, собственно говоря, условный. Он должен был прозвучать. Мы не знаем эти тонкости, перебил его король. «Ты зачитай кроликам то, что ты написал», — «пожалуйста», — сказал поэт, с каким-то презрительным смущением задергал плечом. «Собственно говоря, я хотел предварить текст некоторыми пояснениями. Мне удалось найти своеобразный фонетический строй, который своей угнетающей бодростью давит на победную психику удавов. То есть я хотел сказать «Текст! Текст! Текст!» — кричали кролики, — и засвистели свои бамбуковые свистульки. «Не надо ничего объяснять, текст!» «Я, собственно говоря, хотел предварить», — сказал поэт, и еще раз дернув плечом, прочел. «Пам-пам-пим-пим, пам-пим-пам, ля-ля-ли-ли, ля-ля, пим-пам-пам-пам, пим-пим-пам, но буря все равно грядет». Вот, собственно, что он должен был пропеть. Разумеется, на мелодии вариации на тему бури. Поэт на свое место, поглядывая на небо в поисках случайного буревестника. Вариации, вариации, мрознь. Грозно подхватил король его последние слова и, обратившись к находчивому, спросил, «А ты что пел?» То же самое пропищал находчивый, потрясенный предательством короля и поэта. Как и всякий преданный предатель, он был потрясен грубостью того, как его предали». Он не мог понять, что грубость всякого предательства ощущает только сам преданный, а предатель не может ощутить, во всяком случае, с такой силой. Поэтому любой преданный предатель, вспоминая свои ощущения, когда он предавал, и сравнивая их со своими ощущениями, когда он предан, с полной искренностью думает, «Все-таки у меня это было не так низко». Не успел, потрясенный находчивый, пропищать свое оправдание, как сверху раздался голос мартышки. «Неправда!» — закричала она, свешиваясь с кокосовой пальмы. «Я все слышала. И моя дочка тоже!» «Мартышка все слышала!» — закричали кролики. «Пусть мартышка все расскажет!» «Братцы-кролики!» — кричала мартышка, глядя на морды кроликов. «Друзья по огородам туземцев! Мы с дочкой сидели на грушевом дереве, Возле нейтральной тропы. Я обучала ее вертикальному прыжку. Я ей говорю, что при вертикальном падении прочно захлестывается хвост. Не надо. На черта нам сдался такой вертикальный прыжок. Стали перебивать ее кролики. Ты нам про дело говори. Хорошо, несколько обидевшись, кивнула мартышка. Раз вы такие эгоисты, я это место пропущу. Так вот, обучаю я дочку. И вдруг слышу. По тропе идет глашата и поет такую песню. Задумавшийся некто на холмике сидит, Пам-пам-пам-пам-пам-пам-па, И ля-ля-лячий брод, Но буря все равно грядет. В толпе кроликов раздался страшный шум возмущения, Свист и топанья. «Предатель, предатель!» Доносились отдельные выкрики. «Некто — это наш задумавшийся!» Я сразу же поняла, — Что он предает задумавшегося! — закричала мартышка. И тогда же плюнула ему в лицо. — Молодец, мартышка! — закричали кролики. — Смерть предателю!